Ботинки Можно, конечно, писать о сексе. Можно о наркотиках. О преступлениях, кровавых и корыстных, можно. Особенно душеспасительно писать о мордобое. Не грех уйти в римскую тему, где гетеры, вакханалии и гай гайпетроний арбитр. Однако лучше всего писать ни о чем. Например, о ботинках. Мои ботинки изготовлены фирмой МЭКС. и достались мне в лихую годину употребления септалина. Они прекрасны. Они взошли над моей непрекаянной жизнью, как солнце над тундрой, чтобы превратить вечную мерзлоту в росы бриллиантов. В тот день я умирал с похмелья на синей хате. Я умирал на кухне, на пошарпанном стуле, глядя в грязное окно на грязную дорогу. Ситуация из тех, когда декорации для умирания хуже самого умирания. Однако во мне теплилась надежда. С паучьим упорством я ждал, когда на дороге появится добрый гость. Добрый гость, который принесет в хату водку и сигареты. В известной степени я ждал алкохриста, то есть Гая Петрония арбитра. Если честно, мне было плевать, арбитр ли изящества или арбитр хамства, потому что поклажа доброго гостя была первична. Я ждал, должно быть, уже часа три, когда на дороге появился Мага. Вначале мне показалось, что я галлюцинирую. Мага сидел в губахе и на волю вроде бы не собирался. Потом, когда Мага зашел на кухню, поставил водку на стол, угостил меня сигаретой и сел напротив, я понял, что это все происходит на его Когда же добрый гость достал из пакета ботинки и протянул их мне, мир снова подвернулся бредом. Повторюсь, ботинки были прекрасны, матовые, с высокой шнуровкой и толстой подошвой, совершенно новые и такие легкие, что и хотелось качать и качать, качать и качать, качать и качать в желтой ладони. Скинув дырявые козыри из социального, я вошел в ботинки, как нога святого Христу за пазуху. Клянусь, я слышал, как где-то наверху заплакал апостол Петр. А может быть, это был соседский ребенок, не знаю. Скулы заволокло румянцем. Впервые за долгое время я сплясал разухабистую чечетку и опрокинул стопку с таким цыганским колоритом, что мага захлопал в ладоши и чуть не прослезился. Ботинки вселили в меня уверенность. Я очень давно не носил хороших вещей и поэтому был не склонен занижать грандиозность происходящего. Три дня мы гуляли с магой, как гусары в увольнении, Или амандачные бандиты. Мой дух достиг апогея, когда я сказал, «Этими ботинками только Богу поебало пинать». Видимо, Бог услышал. Или услышал апостол пётр Или это были соседи сверху. Через полчаса в хату ввалилась полиция. Глупый мага, который почему-то не отмечался, был немедленно арестован. А еще он украл прекрасные ботинки из магазина, где засветился на камерах. Изящно похерил УДО. Когда я понял, что ботинки придется отдать ментам, я побежал. То есть сначала я запрыгнул на стол, потом на стол, а затем сиганул в окно. Я бежал по залитой дождем пролетарке, а за мной бежали злые оперативники Дзержинского района и ленивые сотрудники ППС. Меня подвели шнурки. В какой-то момент прекрасные ботинки саморазвязались, и я упал в лужу. Оперативники дышали мне в затылок и не успели затормозить. Ленивые ППСники дышали в затылок оперативникам и тоже не успели затормозить. Нелепым образом мы все оказались в огромной луже, раскинувшей свои воды возле Сбербанка. В участок меня не повезли. Для этого я был слишком мокрым и безутешным. Опера просто сняли с меня ботинки, пару раз сунули в печень и ушли страшно сквернослови. А мне вдруг показалось пошлым ходить по пролетарке в носках. Поэтому я снял их и выбросил в урну. А на синюю хату пошел босиком. Как много раз хаживал туда Иисус, Петр и, наверное, Гай Петро арбитра арбитр. А ботинки я потом вернул. Вернее, купил точно такие же всего за пять тысяч рублей. Заметьте, никаких наркотиков, секса, кровавых и корыстных преступлений. Всего лишь ботинки. На высокой шнуровке, с толстой подошвой, матовые, легкие, обтекаемые. Эх, качать не перекачать их в желтой руке!»